Пример номер 1. Один мой знакомый попал как-то в маленькое ДТП. Из нерасторопной тачки выскочил расторопный дед и как в замедленной съемке начал вынимать из внутреннего кармана пистолет. Знакомый мой, не на шутку вспылив, делает два шага к цели, а на третий... Бьет ветерану труда в крепкую большевистскую голову кулаком. Голова падает совместно с телом. Тело пинается пару минут. После забитого гола производится обыск на месте происшествия. Пистолет оказывается газовым. Но с каким явным энтузиазмом престарелый придурок вместо того, чтобы верещать, И махать знаком аварийной остановки Стал трогать себя за самое важное Вы что, сомневаетесь, что он уже оправдал Любые ответные действия? А Опальни в него, мой знакомец, и завали Так и топтал бы зону, пока сам бы там не помер Пример номер два Вечером в районе 22.00 Маршрутное такси номер 70 переезжало пешеходный переход, по которому не спеша брел пролетариат, не обращающий никакого внимания на красный сигнал светофора. Шофер тоже явный люмпен, зычно рявкнул. «Да колем ля!» И тут же получил в лицо бутылкой от инженера с приятной сединой на груди и спине. Оскорбленный в лучших чувствах пешеход Без лишних размышлений Запустил недопитую охоту в боковое стекло Судя по тому, что пиво было не выпито Бомбист был настроен крайне решительно Водителю изрезало лицо, особенно веки Кровь текла очень резво Я осмотрел рану и, признав ее поверхностной, потерял к ней всякий интерес. Бутылка еще и саданула по фигуре девицы, сидящей рядом. Та, заверещав, испортила мне настроение, потому что явно сфальшивила в последнем такте. Метатель пива, наверное, отличный семьянин, член месткома и последователь Ампилова, был пойман и с чувством побит ногами соратниками шофера и бойфрендом фальшивящей девицы. Им что же, еще и палить в него надо было? А ведь могли бы по горячке, ими из чего пальнуть. Риторический вопрос. Вы что, всерьез считаете, что пистоли будут покупать только чекисты, с по заданию разведцентра головой? Все наши споры про оружие вовсе не есть досужие рассусоливания интеллигентов в состоянии климакса. Вы хотите знать, что будет происходить в этой стране после разрешения свободной продажи оружия? Вы правда хотите ответа? Вы бывали в Чечне? Ах, это грубо. Ладно. Вы бывали в Махачкале, в Тбилиси? Так как там спорят горячие парни? Можно не отвечать, если не видели. Так вот, напомню одну незамысловатую истину. Как не стараются некоторые политики засунуть нас в Европу? Мы все равно остаемся чистой воды Византии, а то и еще хуже, вполне дикой Азией, остро нуждающейся в хане, царе или, на худой конец, в генсеке-кормильце».